во время действия которых ими управляет маг. Четвертое, магия выполняется с помощью демонического духа, служащего своему хозяину в земной жизни, а после смерти они меняются ролями. Существуют специальные ритуалы продажи души, дьяволу в обмен на приобретение власти над природой и людьми. В начале такого действия читается специальная молитва, обращенная якобы к Богу. Затем колдун окружает себя магическим кругом, специальным знаком и призывает духа особым заклинанием. После этого маг ждет появления Духа и договаривается с ним о согласии служить и появляться на определенное заклинание по первому зову. Такая процедура описана в истории доктора Фауста и многих других ему подобных. И в наше время существует колдовские организации, ордена, школы и так далее, в которых немало степеней посвящения при этом так же как и столетия назад приносится клятва сатане в которой колдун маг отрекается от бога от Христа, от православия, от Отца и Матери и предлагается нечистому духу и окаянной силе. Сходные посвящения приводятся также в школах, обучающих биоэнерготерапевтов, которые дают клятву не применять полученные знания во вред людям, что является свидетельством принадлежности данного вида лечения к белой магии. Кроме того, во время посвящения инициации обращаются к вселенскому разуму и ощущают поток энергии. При этом посвящаемому сообщается личная мантра, заклинание, обычно короткое, на неизвестном посвящаемому языке. Человек не должен знать смысл мантры, но теоретически она служит для защиты от злых сил. категорически запрещается сообщать заклинание любому другому человеку само собой напрашивается аналогия с магической цепью колдуна который он защищается от духов могущих погубить его и с заклинанием которым он может вызвать уже повинующихся ему духов Таким образом, мантра, по сути, является ничем иным, как магическим заклинанием для вызова духов, помогающих биоэнерготерапевту лечить людей. Показательным является и то, что новичку не сообщает смысл слов, храня его в глубокой тайне. Также проводится посвящение четырем стихиям – огню, воде, воздуху, земле. При этом человеку дается власть над духами стихий.